Глава девятнадцатая. Помилуй нас, о могущественный владыка. Дважды попадал в этот день ковер-самолет в густую облачность, и каждый раз уже почти совсем высохшая от Хаттабыча снова отсревала настолько, что нечего было думать и о самом простеньком чуде. Ну, хотя бы о таком, чтобы раздобыть немного пищи, а голод давал себя знать. Даже Женин рассказ о том, что он пережил за последние сутки не мог отвлечь наших воздухоплавателей от мысли о еде. И главное, полёту не было видно ни конца, ни края. Было голодно, скучно и очень неудобно. Ковёр словно застыл на месте. Так медленно он летел, и так однообразно была степь, расстилавшаяся глубоко под ними. И изредка внизу неторопливо проплывали города, голубенькие ленточки рек, и снова тянула степь. Потом поля, поля, поля, покрытые уже пожелтевшим ковром созревавших хлебов. Из этого обстоятельства Женя сделал правильный вывод, что они пролетали над южными районами страны. Потом вдруг впереди и справа блеснул во весь горизонт бескрайняя полоса голубой воды, а слева — зубчатые линии очень далеких гор. — Черное море! — воскликнули в один голос и волька и Женя. — О горе нам! — вскричал Хатабыч. — Нас несет прямо в море! Но, к счастью, своенравный воздушный поток повернул ковер чуть налево на большой скорости, зашвырнул его в густые облака. и вместе с облаками помчал вдоль Кавказского побережья. Сквозь окно в тучах Женя успел заметить промелькнувший далеко под ними город Туапсе с пароходами, стоявшими на рейде, и у длинного, далеко вдавшегося в море причала. Потом все снова скрылось в густом тумане. Одежда и обувь наших путешественников опять, в которой уже раз, обильно пропитались влагой. А ковер до того отяжелел, что резко со свистом пошел на снижение. В несколько минут облака остались далеко позади. Вскоре под ковром показался в ослепительных закатных огнях знаменитый город-курорт Сочи. Все более и более снижаясь, ковер помчался над широкой и нарядной автострадой Сочи-Мацеста. А с ковра нашим героям оцепеневшим в ожидании теперь уж совсем близкого рокового конца, казалось, что это автострада, густо утыканная дворцами санаториев, стремительно мчится навстречу ковру самолету. Показался, и тут же исчез красивый мост над очень глубокой и узкой долиной. Вот уж совсем близко под ковром пронеслись верхушки деревьев, Казалось, опусти с ковра руку, и ты до них сможешь дотронуться. Промелькнула под самым ковром самолетом громада санатория, от которой бежали к морю вниз по крутому берегу две голубоватые ниточки рельсов, фуникулера. Еще несколько мгновений, и, подняв тучу брызг, ковер со всего хода шлепнулся в бассейн для плавания санатория имени Орджоникидзе. Кругом было пустынно и тихо. Был час ужина, и все отдыхающие отправились в столовую. Пыхтя и отфыркиваясь, злополучные путешественники выбрались на берег бассейна. — Могло быть хуже, — сказал Волька с любопытством, оглядываясь по сторонам — Ага, — сказал Женя, — могли за милую душу разбиться об какое-нибудь здание или обгору. Хорошо еще, что поблизости не было ни души. Присев на лежаки, которых было здесь великое множество, наши путешественники разделись, выкрутили мокрую одежду, кряхтя и зябко поеживаясь, снова натянули ее на себя и вышли за сетчатую проволочную ограду бассейна «Мне бы только подсушить бороду, и все бы устроилось наилучшим образом!» Озабоченно промолвил хатабыч и на всякий случай потрогал ее. ц ти ти ти ти Она совсем сырая!» «Поищем кухню!» — сказал Женя. «Может быть, тебе позволят подсушиться у плиты?» «Эх! Сейчас бы кусочек хлебца граммов на четыреста и граммов по двести любительской колбаски на брата!» «Иль картошки горяченькой с маслицем?» — подхватил Волька. «Вы только разбиваете мое сердце, о юные мои друзья!» — воскликнул в привеликой тоске Хаттабыч. «Ибо это по моей вине вы, не по твоей, ни по твоей!» — успокоительно перебил его Волька. «Пошли искать кухню». Они миновали опустевший теннисный корт, спустились вниз по асфальтированной дорожке, Прошли под высокой аркой, и перед ними раскрылись во всем их великолепии белоснежные, в колоннах здания шахтерского санатория имени Ардженикидзе. Круглый фонтан, обширный, как танцевальная площадка, с тяжелым плеском вздымал на высоту трехэтажного дома пышные струи воды. Окна центрального здания были ярко освещены. «Мы погибли!» — тихо воскликнул Хаттабыч. «Мы попали во владение богатейшего и могущественнейшего владыки. Сейчас появится стража, и нам отрубят головы, и во всем этом буду повинен я и только я. О горе! О позор на мои седины!» Женя прыснул со смеху. И Волька ткнул его кулаком в бок, чтобы он замолчал, не сердил старика. «Какая такая стража! Какие головы!» — возразил Волька Хаттабычу. «Обыкновенный санаторий! То есть, ну, не совсем обыкновенный, а очень хороший, хотя тут в Сочи, кажется, все такие!» «Я разбираюсь в дворцах! О, Волька! Когда не было на свете твоих пра-пра-пра-пращуров!» -пра «Уж мне ли не знать, что сейчас набежит стража, и, о горе нам, она уже бежит!» Да, действительно. Сейчас ребята услыхали по широкой каменной лестнице. Быстро перепрыгивая сразу через несколько ступенек, спускался какой-то человек. «Джафар!» — крикнул тем временем кто-то, перевесившись через блюстраду центрального здания. «Поищем вместе после ужина!» никуда ни на ночь глядя не пропадут джафар вы слышали вскричал хатабыч схватив вольку и женю за руки и что есть силы потащил их сначала на боковую аллею оттуда в кусты вы слышали это кричал начальник стражей они будут искать нас вместе после ужина и они нас разыщут, а борода моя полна воды, словно губка, и я бессилен, как ребенок. В это время взгляд его упал на два полотенца, белевших на спинке садовой скамейки. «Аллах!» — восторженно воскликнул он и бросился к полотенцам. «Вот что поможет мне осушить мою бороду, и тогда нам не страшна никакая стража». Он поднял сначала одно, потом другое полотенце и издал горестный стон. «О, лох, они совсем влажные, а стражи уже так близко!» Он все же принялся торопливо протирать полотенцем бороду. За этим занятием его и застал рослый азербайджанец в роскошном темно-малиновом халате с бранденбурами. Он возник из-за розовых кустов неслышно и неожиданно, как чертик из коробки. «А-а-а!» произнес он довольно спокойно. «А они здесь!» «Скажи, дорогой, это твое полотенце!» «Помилуй нас, о могущественнейший владыка!» хлопнулся на колени Хатабыч. «Пусть уж мне одному отрубят голову, но эти отроки ни в чем перед тобою не виноваты. Отпусти их, они еще так мало прожили на свете». «Хатабыч, встань не говори глупостей», — смущенно перебил его Волька. «При тут, владыка? Это самый обыкновенный отдыхающий. Не встану». покуда этот прекрасный и великодушный султан не обещает сохранить вам жизнь, о юные мои друзья. Азербайджанец пожал могучими плечами. — Дорогой гражданин, ну зачем обижаешь? — Ну какой я султан? Я нормальный советский человек, — он приосанился. — Я буровой мастер Джафар Али Мухаммедов. Баку знаешь? Хаттабыч отрицательно мотнул головой. — Бебейбат, знаешь? — продолжал мухамедов Хаттабыч снова мотнул головой. «Газеты читаешь? Ну, чего ты стоишь на коленях? Стыдной, как стыдный, неудобно, дорогой!» Мухамедов насильно поднял старика на ноги. «Одну минуточку, товарищ!» — заговорчески шепнул Волька, отводя Мухамедова в сторонку. «Вы на старика не обращайте особенно внимания. Он не совсем нормальный, а тут еще мы так промокли». «Ой!» — обрадовался буровой мастер. «Вы тоже под дочь попали в горах?» «Я совсем мокрый пришел, как мышь!» «Вай-вай, старик, простудиться может!» «Дорогой человек!» — подхватил он под руки Хаттабыча, который совсем был собрался снова хлопнуться на колени. «Ты мне очень знаком, ты не из Ганжи будешь!» «Ты на моего папашу похож!» «Только мой папаша старше!» «Моему папаше уже восемьдесят третий год пошел!» На это Хаттабыч запальчиво ответил. «Да будет тебе известно, о державный властитель, что мне уже пошел 3733 год». К чести Мухаммедова он даже глазом не моргнул, услышав это заявление Хатабыча. Он только понимающе кивнул вольки, который ему усиленно подмигивал из-за спины хатабычи Прижав правую руку к сердцу, боровой мастер учтиво отвечал Хатабычу – «Конечно, дорогой, конечно, но ты чудно сохранился. Пойдем согреемся, покушаем, отдохнем, а то ты еще, не дай бог, простудишься. Ой, до да чего ты мне моего папашу напоминаешь? Не смею ослушаться, о державнейший!» Стив ответствовал Хатабыч, «Нет, нет, да и дотрагиваясь до своей бороды. Увы, борода была еще очень-очень сырой». ох как беспокойно было у него на душе весь его опыт восставал против того что владелец дворца может ни с того ни с сего позвать к своему столу безвестного старика с двумя отнюдь не роскошно одетыми отроками значит здесь кроется какой то подвох «Может быть, этот Джафар Али Ибн Мухаммед нарочно заманивает их внутрь своего дворца, чтобы вдоволь над ними посмеяться, а потом велеть отрубить им головы или швырнуть их на растерзание в клетку с хищными зверями? Надо, ох, как надо держать ухо востро!» — так размышлял хатабыч поднимаясь вместе с юными друзьями по просторной лестнице в первый спальный корпус. на лестнице в коридоре не было ни души и это только утвердило хатабыча в его подозрениях муххамедов ввел их в свою палату заставил хатабыча переодеться в пижаму и ушел предложив располагаться как дома я скоро вернусь только распоряжусь на щекой че я сейчас понятно подумал хатабыыч знаем мы — Насчет чего и кому ты распорядишься, о коварный и лицемерный властелин? У тебя черствое сердце, чуждая состраданию, отрубить головы таким славным отроком. А славные отроки тем временем осмотрелись в уютной палате. «Угу — Угу! — обрадовался Волька. — Видишь? — он поднял. и поставил снова на столик заурядный комнатный вентилятор, который, однако, Хаттабыч видел впервые в жизни. — И это вентилятор, — пояснил Волька. — Сейчас мы тебе подсушим бороду. И в самом деле, через две минуты борода Хаттабыча была вполне годна к употреблению. — Сейчас проверим, — промолвил хитрый старик таким тоном, словно он ничего и не задумал. Он вырвал два волоска... и не успел еще растаять в воздухе сопутствующий этому хрустальный звон, как наши друзья вдруг оказались в километрах в пяти от санатория имени Арджоникидзе на еще не остывшей от дневного зноя гальке. В двух шагах от них чуть слышно плескались теплые и сине-черные волны ласкового прибоя. «Вот так будет лучше». Удовлетворенно пробормотал хатабыч и прежде чем ребята успели пикнуть, выдрал еще три волоска. В то же мгновение перед нашими путешественниками возник на гальке поднос с дымящейся жареной бараниной, еще один поднос поменьше с фруктами и лепешками. Затем Хаттабыч щелкнул пальцами, и рядом с большим подносом оказались два причудливых бронзовых кувшина с шербетом. «Вот это здорово!» — воскликнул Женька. «А наша одежда?» «Увы, я стал не по годам рассеян!» Покритиковал себя Хаттабыч, вырвал еще один волосок, и одежда и обувь наших путешественников мгновенно высохли. «Больше того...» Одежда выглядела теперь так, словно ее только что хорошенько отутюжили, а обувь наших юных друзей не только заблестела, но даже запахла самым дорогим сапожным кремом. И пусть теперь этот коварный властелин Джафар Алиибн Мухаммед приводит за нами в свой дворец сколько угодно стражи. Удовлетворенно промолвил старик, наливая себе чашку душистого ледяного шербета. Птички улетели прямо из-под ножа. «Ну, какой он властелин!» — возмутился Волька. «Обыкновенный хороший человек! И пошел он ни за какой не за стражей, а принести нам покушать, если хочешь знать. Не учи меня, о Волька!» Огрызнулся Хаттабыч, не на шутку огорченный тем, что его юные спутники и не думают благодарить его за спасение от смертельной опасности. «Мне ли не знать, как выглядят властелины и как они себя ведут? Знай, что нет более коварных людей, чем султаны». «Да не султан он, а мастер, понимаешь, буровой мастер». «Не будем спорить, о Волька!» — хмуро отвечал старик. «Не пора ли нам перейти к трапезе?» «А пижама!» — злорадно воскликнул Женя, поняв, что старика в этом споре не переспоришь. «Ты унес на себе казенную пижаму!» «Аллах!» — огорчился Хаттабыч. «Я никогда не осквернял себя воровством!» Если бы отдыхающие санатории имени Оджоникидзе не находились в этот миг в залитой светом просторной столовой за ужином, они, возможно, увидели бы, как из темного неба откуда-то со стороны Мацесты вдруг промчали из примерно высоте третьего этажа самые заурядные полосатые пижама и пижамные брюки, влетели через раскрытый балкон в комнату Мухамедова и сами по себе Аккуратно повисли на той самой спинке стула, с которой совсем недавно снял их наш славный буровой мастер, чтобы переодеть продрогшего хаттабыча. Что же до хамедова то он, еще не добравшись до столовой, начисто и навсегда забыл о старике и двух мальчиках, которых он только что оставил. «Нашел!» — сказал он своему соседу по комнате. — Оба! Полотенца нашел! Мы их оставили на скамеечке, когда отдыхали. За Симон поудобнее уселся за стол и воздал должное ужину.